Глава 12. Когда солнце село, приискатели вспомнили про нас. Они подошли к нам и радушно предложили нам свободные места в землянках. Сообразно их указаниям мы разместились, а так как у Шерлока Холмса была в запасе четверть спирта, то он и решил устроить товарищескую пирушку. Конечно, таким количеством трудно было удовлетворить всех, но Холмс придумал исход. Половину запаса он решил выпить с товарищами двух землянок, приютившими нас, а другую половину отдать остальным. По понятиям приискателей, это было верхом товарищества, и когда Шерлок Холмс объявил об этом приискателям, радости их не было конца. Из четверти спирта, разбавленного холодной кипяченой водой, вышло три четверти ведра водки, которая была разделена на две части. Причем Холмс дал на сторону немного более половины. В этот вечер прииск пировал. Наши две землянки собрались вместе – Водка развязала языки, и жители Тайги делались с каждой рюмкой откровения. Говорили о том, кому пофартило, кто и какие нашел самородки, высказывались планы на будущее. Но среди всех этих рассказов и признаний страх момента возвращения был главной основной точкой. Эх, живым бы вернуться, не попасть бы на злодеев. И когда Холмс начал говорить про то, что нужно идти вместе, Большая часть вполне согласилась с ним. Не соглашались только некоторые, которым пофартило больше других и которые спешили, возможно, скорее добраться до города, чтобы реализовать свое добытое богатство. Не прошло и получаса, как мы могли уже смело сказать, кто хочет идти раньше и кто останется для того, чтобы подработать дольше. С фортовыми собирались уходить и наиболее трусливые, причем я заметил, что у остающихся силы обороны гораздо более – Среди них оставались самые отчаянные люди, у большинства которых были винтовки и револьверы. Мы пили часов до десяти вечера, и эта попойка настолько сблизила нас с приискателями, что они уже окончательно сдружились с нами. Прошло два дня. Утром на третий день прииск посетили гости. Это была разведочная партия, состоявшая из трех человек. Двух очень похожих друг на друга и одного огромного хмурого мужчины, который, казалось, одолел бы и слона. Эта партия была из коммерческих. Вместе с изысканиями она занималась и коммерцией, продавая спирт, запасы которого были у них более чем достаточны. Трое посетителей были встречены радушно. Взамен ведра спирта спекулянты получили 20 золотников золота, и так как они ночевали здесь, то объявили, что прибавляют за это еще две бутылки спирта бесплатно. В этот вечер почти весь прииск был пьян. Языки, так же, как и во время пьянства с нами, развязались, и приезжие гости узнали вскоре все тайны прииска настолько, что могли приблизительно сказать, сколько фунтов и золотников выработал тот или другой приискатель, и кто когда двигается домой. Когда мы ложились спать, Холмс спросил меня тихо. — Видели гостей? — О, да! — воскликнул я. «Ведь это Сергей и его брат». «А третий?» «Не знаю», — ответил я. «В таком случае я не ошибусь, если скажу, что, судя по описаниям, это и есть знаменитый муха». В это время вблизи раздался шум шагов, и мы прекратили наш разговор.